Часть вторая. Глава 1. Продавец своей чести. Наступил день, в который Коломбу должны были представить королеве. Перенесёмся мысленно в один из залов Лувра. Тут собрался уже весь двор. По окончании обедни последует отъезд в Сен-Жермен. Теперь намереваются отправиться в церковь, ждут только короля и королеву. Кроме нескольких дам, которые сидят, все прочие или стоят, или ходят, разговаривая друг с другом. Шёлковые и парчовые платья шуршат. Шпаги задевают шпаги. Взгляды здесь снежные, там злобные, встречаются между собой. Улыбки отвечают улыбкам. Здесь шутят и смеются, там шёпотом назначают любовные свидания. В нескольких шагах гневно, но учтиво вызывают друг друга на поединок. Всюду жизнь и страсти. всюду блеск и великолепие. Но мы не берёмся рисовать вам этой картины вполне. Мы только набрасываем эскиз, чтобы получить более полное понятие о дворе Франциска I, государя, который, скажем мимоходом, говорил, что двор без дам год без весны, или весна без цветов надобно сделать невозможным. Надобно воскресить всех этих остроумных, насмешливых молодых людей, всех этих ловких, грациозных дам, и заставить их говорить французским языком XVI столетия, языком отточенным и изящным. Всмотревшись пристальнее в великосветскую толпу, которую мы представили вашему вниманию, мы заметили бы в ней две враждебные друг другу партии, а именно партию госпожи де Танп и партию Дианы де Плутье. К первой из них отличительным признаком, который было что-нибудь лиловое в одежде, принадлежали сверх других лиц тайные приверженцы реформы. Вторая, которая избрала для себя отличительным признаком голубой цвет, состояла из самых ярых католиков. В настоящую минуту между последними находился Дофин, а между первыми его брат, весёлый и умный Карл Орлеанский. Предводительницы этих двух партий, Герцогиня де Тамп и Диана де Поатия, сидели далеко друг от друга в противоположных углах зала, но несмотря на то, каждая колкая острота, каждая езвительная шутка той и другой из них, которыми они щедро осыпали одна другую, менее чем в 5 минут доходило по принадлежности, благодаря множеству услужливых вестников, передававших эти шутки и остроты словно по телеграфу. В том же самом зале, посреди богатой одета хвельмож, тихо прохаживался в длинной докторской мантии, серьёзный и равнодушный ко всему окружающему, пламенный приверженец учения реформаторов Генрих Этьен. Тогда как у одной из колонн зала печально стоял флорентийский изгнанник, родственник Екатерины Медичи по женской линии Строцци. Он, казалось, думал о своей далёкой отчизне, где ожидала его темница и где мог он найти покой только в могиле. Само собой разумеется, что он принадлежал к католической партии. Несколько поводы летнего прохаживались, разговаривая о важных государственных делах. Канотабль Манмаранси, пожалованный этим званием только за 2 года перед тем, и канцлер Поье, с гордостью припоминавший теперь, что он только что контрасигнировал знаменитое повеление, которым Франциск I установил, чтобы акты высших правительственных учреждений были писаны во Франции не по латыни, как то делалось прежде, а по-французски. Тут же, но не подходя ни к одной группе и не вступая ни с кем в разговор, расхаживал Бенедикт Тинец Франсуа Робле. Он прислушивался к разговорам, наблюдал за всем, что происходило вокруг него и насмешливо улыбался. Тогда как горбун Трибуля, любимый шут Франциска I, заговаривал со всеми, изъявил одному, насмехался над другим, клеветал над третьему. Спешим сказать, что в том же зале находился и знакомец наш Климан Маро. Бедный поэт был на этот раз столь же смущён, как и тогда, когда мы видели его в гостиной госпожи де Танп. На этот раз у него был в запасе мадригал, но не герцогине, а увы, её противнице Диане де Платье. Климан Маро принадлежал к числу приверженцев госпожи де Танп и Маргариты Наварской. Он даже был не прочь написать эпиграмму на фаворитку Дофина, но написал, Бог знает как, мадригал мадам Диане Мадрегал вышел прелестный. По крайней мере, так показалось поэту и Марони вытерпел прочёл его кардиналу де Турнону. Нескромный кардинал, которому впрочем стихи показались тоже прелестными, обмолвился о Мадрегале герцогу Латорингскому, а герцог тотчас рассказал обо всём Диане. В ту же минуту голубые начали перешёптываться между собой. Маро отыскали и заставили прочесть свои стихи. Лиловые, увидев, что Моро пробирается сквозь толпу к тому месту, где сидела Диана, со своей стороны окружили испуганного поэта. Даже герцогиня де Тамп подошла с любопытством к той группе, перед которой стоял поэт. Подошла, чтобы видеть, как говорила она сама, сумеет ли этот плут Моро воспеть Диану. Бедный Климан Моро, поклонясь Диане, которая улыбалась ему приласково, оглянулся и о ужас встретил взгляд герцогини. Госпожа де Тамп тоже улыбалась, только от её улыбки автормодригало бросило в дрожь. Но отступать было невозможно, и Моро, скрепя сердце, прочитал трепещущим голосом следующие стихи. Я э, часто желаю быть Фебом, но не для того, чтобы знать целебные травы, ибо горесть, которую стремится одолеть моё сердце, вовсе не излечивается травами. И не ради того, чтобы занять место на небе, не для того, чтобы овладеть луком Амура, ибо не хочу быть бунтовщиком против моего короля. Я желаю быть Фебом только ради того, чтобы быть любимым прекрасной Дианой. Едва Маро произнёс последний стих своего вычерного мадригала, между голубыми послышался громкий шёпот одобрения. Что же касается лиловых, они хранили глубокое молчание. Однако Климан Маро, несмотря на это безмолвие, видимо выражавшее неудовольствие, поступил довольно отважно. Он поднёс своё творение Диане. "Диани Прелестной", сказал он вполголоса, низко поклоняясь любимице Дофина. "Вы понимаете, Сударыня, Прелестной, Прелестной по преимуществу и без сравнения". Диана отблагодарила его очаровательным взглядом, и Маро удалился. Можно писать стихи к Прилесной, когда писал их прежде к Прилеснейшей, сказал поэт как бы в извинении себе, проходя мимо госпожи Детамп. Вы помните Герцогиню Де Франс Ла Плюбель? Прилеснейшая во Франции. Герцогиня отвечала молниеносным взглядом. В этой сцене не принимали однако никакого участия две группы, состоящие из знакомых нам лиц. То были с одной стороны Асканио и Бенвенуто Челлини, который предпочитал божественную комедию Мадрегаллам, а с другой граф Дурбек, виконт де Марман, месье де Стурвиль и Коломба, которая упрасила своего отца не вмешиваться в толпу, столь новую для неё и наводившую на неё страх. Асканио и Коломба были смущены. Но при всём своём смущении они увидели друг друга тотчас по приходе в зал и после того не переставали украдкой обмениваться взглядами. Надобно, кстати, сказать вам, что они не виделись со дня признания. Четно старался Асканио проникнуть в малый Нель. Настукивал, выходила вместо Клодины горничная, представленная Колумбе графом Дорбеком, и наш молодой человек возвращался ни с чем. Подкупить её Асканио не мог, он был ни богат и робок в делах подобного рода. Да и к чему было торопиться ему? Ведь у него печальные вести. Бенвенинуто признался ему в любви к Колумбии, и теперь не только нельзя надеяться на помощь патрона, но даже быть может, придётся ещё бороться с ним. Что же теперь предпринять? Асканио, предоставленный самому себе, решился в простоте души своей попытаться тронуть госпожу де Танп. Увы, кто потерял последнюю надежду, тот берётся за самое отчаянное средство. Вот с какими намерениями последовал он за Бенвенинуто ко двору. Герцогиня де Тамп возвратилась на своё место. Он присоединился к её поклонникам, пробрался к самым её креслам и стал позади их. Фаворитка увидела его, случайно оглянувшись. "Это вы, Асканьо?" сказала она довольно холодно. "Я осмелился подойти к вам, герцогиня", отвечал Асканьо. "Только для того, чтобы узнать, довольны ли вы рисунком заказанной вами лилии, который я оставил на днях в вашем отеле." "Я нахожу, что он прекрасен", продолжала госпожа Детанпу уже более ласковым тоном. "Я показывала его многим знакомым, в том числе вот и господину Дегизу, и все они тоже одобряют его. Но будет ли исполнение так же совершенно, как и рисунок? Впрочем, я готова думать, что вам удастся, и я желала бы знать, достаточно ли будет вам тех камней, которые вы получили от меня. Надеюсь, что их достаточно, герцогиня." Мне, я правда хотелось бы, чтобы был ещё один большой алмаз. Я вставил бы его в пестик цветка, и он походил бы на каплю росы. Но подобная издержка быть может слишком значительна для работы в веренной стольне опытному художнику. Хо, мы можем позволить тебе эту издержку, Асканио. Но алмаз такой величины, какая надо, может стоить весьма дорого. Мы доставим вам, Асканио, превосходный камень. Это уже наше дело. А в ожидании окажите мне небольшую услугу. Приказывайте герцогиня. Несколько минут тому назад, слушая пошлости Маро, я заметила в одной из групп графа Дорбека. Так прошу вас, отыщите его и скажите ему, что я желаю говорить с ним. Как? герцогиня вскричала Сканьо, побледнев при одном имени графа. Не сами ли вы сказали мне, что готовы исполнить мою просьбу? гневно воскликнула госпожа де Тамп. Впрочем, прибавила она потом несколько ласковее. Я прошу вас об этом именно потому, что разговор мой с графом Дорбеком касается вас и заставит вас поразмыслить кое о чём, если только влюблённые способны размышлять. Приказание вашей герцогини будет исполнено, отвечал Асканио, опасаясь ещё более рассердить ту, от которой ждал своего спасения. Благодарю, Но прошу вас ещё вот о чём, говорите с графом не иначе, как по-итальянски, и придите опять сюда вместе с ним. Мне это нужно. Асканиот тотчас же подошёл к одному из молодых людей, принадлежавших к партии лиловых, и спросил у него, не заметил ли он в числе придворных графа Дорбека. Как же, отвечал молодой человек. Я видел его недавно. Да вот, Дорбек, прибавил он потом, окинув взглядом бывших в зале. Вот, смотрите сюда. Он разговаривает с Приво, и возле него какая-то хорошенькая. Хорошенькая была Коломба. На неё теперь засматривались все щёгали, молодые и немолодые. Через минуту, к великому её удивлению, Асканио подошёл к графу и передал ему по-итальянски желание герцогини. Граф, извинясь перед своей невестой и Приво, отправился вместе с нашим влюблённым к тому месту, где сидела фаворитка. Последний, уходя, бросил на Колумбу взгляд, который успокоил бедную девушку. "Здравствуйте, граф", сказала госпожа де Тамп, увидев Дорбека. "Благодарю, что исполнили мою просьбу. Мне нужно переговорить с вами об одном чрезвычайно важном деле". "Господа", прибавила она потом, обращаясь к окружавшим её придворным. "Нам придётся ещё, наверное, минут 15 ждать их величество". Позвольте мне воспользоваться этим временем, сказать несколько слов моему старинному другу графу Дорбеку. Придворные немедленно удалились. Асканио хотел было последовать их примеру, но фаворитка остановила его знаком. "Кто этот молодой человек?" спросил граф у госпожи де Тамп вполголоса, когда они остались втроём в просторном образоре окна. "Паш, итальянец", отвечала фаворитка громко. Он не понимает по-французски вовсе, и вы можете говорить при нём столь же откровенно, как если бы говорили наедине со мной. В таком случае, дозвольте сказать вам, герцогиня, продолжал Дурбек почтительным тоном, что я исполнил ваше приказание, исполнил слепо, не сколько не стараясь узнать его причины. Вы желали, чтобы невеста моя была сегодня представлена королеве Коломба здесь, вместе с отцом своим. Удостоите ли вы, по крайней мере, Теперь объясните мне, герцогиня, что побудило вас отдать мне это приказание. Вы, дорбек, самый преданный из всех тех, которые любят меня, и я искренне желаю отблагодарить вас за ваше дружеское ко мне расположение. Я затеваю для вас многое, не знаю, удастся ли мне совершить всё, что задумано мной для вас. По крайней мере, я употрю к тому все мои усилия. Должность казначея его величества, которую посчастливилось мне выхлопотать вам, граф, только начало, только первое доказательство моей признательности. Сударыня, отвечал Дурбек с низким поклоном. Я буду говорить с вами откровенно, но прежде позвольте поздравить вас. Я сейчас видела вашу коломбу, она в самом деле очень мила. Правда, немножко неловко, немножко застенчиво, но тем лучше. Немсколько неловкости и застенчивости идёт хорошенькой девушке. Одного, однако, не могу я понять, с какой целью решились вы, граф, человек рассудительный, серьёзный и, как кажется, не принадлежащий к числу слишком жарких поклонников молодости и красоты, жениться на дочери Прево? Или тут кроется что-нибудь? Не да вид надоб, мне же на ком-нибудь жениться, госпожа Герцагине. А Коломба партия не из самых последних, после приво останется прирядочный капиталицец. Ведь ему теперь пожалуй лет 55, если я не ошибаюсь. А вам, граф, до почти столько же, но он всё что-то жалуется на здоровье. Я начинаю понимать и узнаю вас. Я всегда была уверена, что вы, ов, выше пошлых идей и глубокой сентиментальности, что вас склонило к женитьбе несчастливое литчика. Вы судите обо мне совершенно справедливо, герцогиня. Я женился бы на дочери Право, если бы она была даже безобразна с собой. Она мила, тем лучше. Очень рада, а то я уже начинала была отчаиваться. Но не удостоите ли вы хоть намекнуть о причине? Ну, причина, граф, очень важная. Мне, видите ли, хотелось бы создать вам блистательную будущность. И я предназначала вам в мечтах моих должность ненавистного мне пое, сказала фаворитка, бросив злобный взгляд на канцлера, который всё ещё прохаживался с коннетаблем. Как? Герцогиня! восклицал восхищённый Дарбек. Одну из самых важных должностей в королевстве? Да чего же нет, вы достойны её, граф. Но к несчастью не всё, чего я желаю, может сбыться. Власть моя непрочна. Я владычествую на краю пропасти, вот и теперь я в ужасном беспокойстве. Королю понравилась недавно женщина самого простого звания, жена какого-то ферона. Он готов сделать для неё всё, что может, и если она чистолюбива, мы погибнем. Винить в этом мне некого, кроме самой себя. Мне следовало бы предупредить. Вы понимаете меня, граф? Но что прошло, того не воротишь. Да и где найти другую герцогиню добрясак? Где найти женщину, которая была бы так же покорна мне во всём, как она? О, я всегда буду жалеть о ней. Она переносила все неприятности моего положения. Мне оставались только одни выгоды. Но теперь я страшусь, граф. Теперь со мной могут расстаться, ведь уже давно моя единственная опора привычка. Возможно ли, герцогиня? О, да. Да. Я владею только умом, а сердце не принадлежит мне вовсе. Вот почему и желала бы я иметь теперь подругу, преданную и надёжную, подругу, которая, заставив короля забыть свою нынешнюю любовницу, поступала бы потом сообразно моим видам. За такую союзницу я не пожалела бы ничего. Тому, кто нашёл бы мне её, я была бы благодарна всю жизнь. Я доставила бы ему и богатство, и почести. Что если бы выграв отыскали мне её? Ведь если бы нас было двое, не две соперницы, а две союзницы, если бы одна из нас владела умом Франциска I, а другая его сердцем, мы владели бы всей Францией. Да ещё в какое время, когда Карл V сам бросается в наши сети, когда можно будет взять с него порядочный выкуп и воспользовавшись его безрассудством, обеспечить себя на всякий случай в будущем. Впрочем, я объясню вам Дорбек мои намерения после. В эту минуту я скажу только, что если бы сбылось чего желаю я, мы не опасались бы уже никого, и должность канцлера Франции досталась бы, но вот король. Так по большей части поступала госпожа де Тамп. Почти никогда не высказывая мысль свою вполне, она предоставляла другим угадывать её. Она всегда находила слабую струну в сердце того, кто был ей надобин, всегда умела остановиться вовремя и зато редко ошибалась в расчётах. Она не ошиблась и в данном случае. Безнравственный, жадный до денег и почёстей Дорбек совершенно понял фаворитку, которая во время разговора не раз взглядывала в ту сторону, где стояла Коломба. Что же касается нашего прямодушного Осканио, он не разгадал постыдной тайны вполне. Но он смутно догадывался, что Колумбии грозит какая-то опасность, и с ужасом смотрел на госпожу де Танп. Король и королева вошли. В одну минуту в зале наступило глубокое молчание. "Спешу объявить вам, господа", сказал Франциск I. "Важную новость. Наш любезнейший брат, император Карл V, теперь на пути во Францию. Может быть, уже во Франции". Приготовимся же, господа, принять его достойным образом. Впрочем, мне не нужно напоминать моему верному дворянству, к чему обязывает его закон гостеприимства. В лагере при Дра Доре мы доказали, что умеем принимать королей. Менее чем через месяц Карл V будет в Лувре. И я, господа, сказала потом королева Элеонора, заранее благодарю вас за приём, который вы окажете моему брату Да здравствует король! Да здравствует королева! Да здравствует император! раздалось среди придворных. В это время любимый шут короля Трибуле поспешно пробрался между дамами и сановниками и остановился возле Франциско I. Когда восклицания стихли, Трибуле сказал Франциско I: "Государь, позвольте мне посвятить вашему величеству сочинение, которое мы намерены издать". "С удовольствием, шут", отвечал король. Но нельзя ли узнать название? Это сочинение государей называется Альманах глупцов. Там будут перечислены все замечательные простаки, и старинные, и нынешние. На первой странице я написал имя самого главного из них. Кто же этот счастลิвец, избранный тобой в главные? Карл V, государь, отвечал Трибуль. Карл V? спросил удивлённый Франциск I. Он самый. От чего же Карл V? От того, что кроме Карла V никто не сделает такой глупости, чтобы, продержав вас в плену в Мадриде, приехать в королевство вашего величества. А если он безопасно проедет через моё королевство? возразил Франциск I. Тогда, отвечал Трибуль, я вычеркну его имя и заменю другим. Чьим же? Вашим, государь. Опустив из рук Карла V, выпрев зайдёте его впростате. Король расхохотался. Придворные сочли долгом последовать его примеру, но бедная Элеонора побледнела. "Тако ж лучше", продолжал Франциск I, "ты не откладывая, замени имя Карла V моим. Я дал честное слово и сдержу его. А что касается посвящения, то я принимаю его, и вот плата за первый экземпляр". Сказав это, король вынул из кармана полный кошелёк и бросил его Трибуле. Шот схватил его за усами, потом убежал на четвереньках урча, как собака, добывшая себе кость. Спустя минуту Деструвиль подошёл с дочерью к королеве и с низким поклоном представил ей Коломбу. Добрая королева обласкала и ободрила смущённую девушку, а король посмотрел на неё пристально. "Фладе Жантиём, мистер Приво", сказал он потом Деструвилю, улыбнувшись весьма ласково. Вы поступили изменнически, столь долго скрывая от нас жемчужину, которая должна занять почётное место в венце красавец окружающих трон её величества. Если я прощаю вам, миссер Робер, вашу измену, так единственно из уважения к немому заступничеству этих прелестных, теперь столь скромно потупленных глаз. Затем король благосклонно поклонился Колумбии и отправился с королевой в церковь. Придворные пошли туда же. В эту минуту Герцог Медина Седония подошёл к госпоже де Тамп и сказал ей: Герцогиня, не соблаговолите ли вы остаться здесь на некоторое время? Я желал бы поговорить с вами наедине. "Охотно, господин посланник", отвечала фаворитка. "При них", прибавила она, указывая взглядом на графа Дорбека и Асканио, которые ещё стояли возле неё. Вы можете говорить смело. Один из этих господ мой старинный друг, и я ничего не скрываю от него, другой вовсе не понимает по-французски. Если так, я таиться не буду и не откладывая скажу вам, что намеревался сказать. Вам известно теперь герцогине, что император решился проехать через Францию, и что он быть может уже находится в её пределах. Его величество знал, что этот путь чрезвычайно опасен, но он положился на слово короля. Вы сами герцогиня изволили советовать ему через моё посредство верить царскому примадушу бывшего врага своего. Чего же должен он ожидать теперь от вас? Я говорю от вас, потому что в настоящую минуту всё зависит только от вас. Вы, герцогиня, можете склонить короля и на добро, и на зло, но он послушается вас во всём. Но к чему вредить вам императору? Идти против нас, по моему мнению, значит поступать вопреки пользе Франции и вашим собственным интересам. Продолжайте, герцог, вы ведь, кажется, ещё не закончили. Карл V герцогиня, достойный преемник Карла Великого, и то, что мироломный союзник быть может потребовал бы с него как выкуп, его величество весьма охотно уступит добровольно в дар. Мало того, он намерен щедро наградить за полезный совет. Мысль достойная всякого одобрения, господин посланник. Король, как вы знаете, пламенно желает присоединить к своим владениям Миланское герцогство, и его величество император согласен уступить его своему зятю, с тем, чтобы в вознаграждение выплачивалась ежегодно известная сумма. Понимаю, сказала герцогиня с живостью. Понимаю. С одной стороны, финансы Карла V находятся в довольно плохом состоянии, А с другой миланской герцогством разорено беспрерывными войнами. Так тут расчёт верный. Оно хорошо, только подобного предложения нельзя принять. Но герцогиня переговоры уже начались, и сам король кажется совершенно доволен. Да я недовольна и не соглашаюсь. Если вы можете обойтись без меня, тем лучше для вас. Без вас обойтись мы не можем, герцогиня. Его величество считает необходимым, чтобы вы были на нашей стороне, и всё, чего бы вы ни пожелали, я не торгую своим влиянием, господин посланник. Этого никто не осмеливается и думать. Послушайте, вы уверяете меня, что государь ваш ищет моего содействия. И между нами будь сказано, он прав. Знаете же, я требую за это содействие ещё менее, нежели он сам предлагает. Вот что он должен делать. Пусть он только обещает королю инвеституру на Миланское герцогство. Потом выехав из Франции, он может вспомнить нарушенный мадридский договор и забыть своё обещание. Но герцогиня ведь тогда снова война? Вы ошибаетесь, господин посланник. Король, конечно, будет требовать исполнения обещания, будет угрожать войной. Но если император согласится образовать из Миланского герцогства независимое государство и уступит его без всяких обязательств второму сыну короля Карло Орлянскому, всё кончится миром выгодным и надёжным. Денег, разумеется, Карл V не получит, да зато несколько не усилит своего противника. Надеюсь, что против этого вам нечего возразить. Что же касается лично меня, его величеству императора, если он примет моё предложение, может при первом со мной свидании оборонить какую-нибудь драгоценную вещицу, например, алмаз. Я подниму его, если он будет стоить того, и стану хранить, как залог союза между мной и преемником Цезарий, королём Испании и Индии. Сказав это, герцогиня де Танп наклонилась к Сканью, испуганному её мрачными таинственными предприятиями столько же, сколько герцог Медина был изумлён ими, и шепнула нашему влюблённому: Всё это для тебя, Сканью. Для того, чтобы овладеть твоим сердцем, я готова погубить Францию. Какой же ответ дадите вы мне, господин посланник? прибавила она потом громко. Решительный ответ по столь важному делу может дать только сам император тем не менее всё заставляет меня думать, что он согласится на предложение, которое так выгодно для нас оно выгодно и для меня, Герцог. И вот почему беру я на себя труд уговорить короля. У женщин своя политика, иногда поглубже вашей. Но спешу уверить вас, что мои намерения вовсе для вас не опасны. Впрочем, в ожидании решения Карла V, я не упущу ни малейшего случая действовать против него и буду советовать королю задержать его во Франции. Как герцогиня, да разве союзница может поступать таким образом? Не только может, но даже должна Как же вы, человек государственный, не видите, что мне надобно отвести от себя всякое подозрение, и что если я открыто приму вашу сторону, дело будет проиграно? Позвольте же мне быть вашим врагом, Герцек. Позвольте мне говорить против вас. Разве вы не знаете, что советуя одно, можно достигать другого? Как жаль, Герцогиня, сказал посланник, низко поклонясь фаворитке. Что вы владычествуете над целым королевством. иначе вы могли бы быть чудесным посланником. И он удалился, восхищённый неожиданным оборотом переговоров. Герцогиня пристально посмотрела на графа Дюрбека и сказала ему: "Мы можем, граф, закончить наш разговор. Вы знаете теперь три вещи. Во-первых, что и для друзей моих, и для меня самой необходимо, чтобы моя ненадежная власть укрепилась, Во-вторых, что если я не лишусь её при нынешних неблагоприятных для неё обстоятельствах, будущее, даже отдалённое будущее наше, потому что герцог миланский, всем обязанный мне одной, будет ещё милостивее ко мне, чем король французский, которому я сама всем обязана. И наконец, что красота вашей невесты произвела сильное впечатление на его величество. Подумайте же, граф, и скажите прямо, как прилично человеку чуждому предрассудков толпы. Хотите ли вы, чтобы казначей Дорбек занял место канцлера Пойе, или проще определение, чтобы Коломба Дорбек заняла место Марии де Брессак? Говорите, граф, ваша судьба теперь в ваших руках. Асканио содрогнулся. А Дорбек, обменявшись с герцогиней выразительным взглядом, отвечал ей без окаличности: Я желаю быть канцлером герцогиня. Прекрасно, мы спасены. Но я боюсь, чтобы приво, о, высшить ему местечко подоходнее, и он будет смотреть сквозь пальцы. Это к тому же выгодное для меня, ведь чем больше он накопит, тем больше достанется мне. Асканио наконец не выдержал. Сударение, восклицал он, подступая еще ближе к фаворитке. Но продолжать он не мог. Двери зала отворились, и король возвратился со всем своим двором. Этот перерыв случился очень, кстати. Он отвлёк внимание Дорбека от нашего влюблённого и дал герцогине возможность остановить порыв гнева последнего. Отведя Асканио быстро в сторону, она шепнула ему: "Теперь ты видишь, Асканио, как легко сделаться наложницей короля. Ты видишь, что значит в жизни обстоятельства?" Король был чрезвычайно весел. Мысль, что Карл V скоро будет в Лувре, что предстоят празднества, что бывшему пленнику Эскуриальскому готовится благородная роль, что вся Европа вскоре обратит взоры на Париж и на события, которые будут происходить в нём, радовала Франциска I как ребёнка. Впрочем, он всегда и во всём видел только одну блестящую сторону, вовсе не помышляя серьёзно, всегда заботился более всего об эффекте. Под влиянием своих поэтических, причудливых идей он считал свою политическую жизнь чем-то вроде блистательного сценического представления, на которое смотрит весь мир. И в настоящем случае Франциск I не только был необыкновенно весел, он был притом необыкновенно милостив и ласков со всеми. Придворные, конечно, изо всех сил старались подражать ему. Только один Трибуле делал вид, что не принимает участия в общей радости. Взглянув в его лицо, вы бы подумали, что он готов заплакать, но это было не более, чем приготовление к новой проделке. В ту минуту, когда Франциск первый собирался выйти из зала, Трибуле подошёл к нему и сказал самым несчастным голосом: "Я пришёл проститься с вами, государь. Жаль мне вас доделать нечего, приходится расстаться с вами, так уж видно мне на роду написано. Ожаль Есть, на жаль вас. Каково ты будет вам без вашего трибуле? Что ты говоришь такое, шут? Зачем нам расставаться? За тем, что мне нельзя оставаться здесь. За тем, что мне надо в на сию же минуту бежать отсюда куда-нибудь подальше. Как можно подальше? Да разве случилось что? И очень случилось. Да ещё как случилось? Я вот видите, рассказал господину де Вьювилю то, что все говорят про его жену. Какая, кажется, беда рассказать, что все знают. А он, ваше величество, поклялся, что оборвёт мне уши и потом вырвет из меня душу. Первое-то он может легко сделать, не сделает, наверное. А в отношении второго ему следует ещё справиться, есть ли у меня душа. Ну, насчёт этого не беспокойся, мой бедный Трибулий. Тот, кто лишит тебя жизни, будет повешен спустя четверть часа. Да, но хорошо, государь, но что, но? Но будет гораздо лучше, если вы прикажете повесить подобного злодея за четверть часа до того, как он лишит меня жизни. Для меня это, знаете, выгоднее. Разумеется, и король, и придворные засмеялись. Подходя к дверям зала, Франциск случайно заметил в толпе Строцци. Франциска остановился и сказал ему: "Синьор Строцци, Давно, уже слишком давно просили его у нас соизволения на принятие вас в наше подданство. Мы истинно соเวстимся, что вы ещё не принадлежите Франции, ведь вы, синьор Строцци, сражались в Пьемонте за французов и как француз. Но сегодня же вечером секретарь мой, месье Лемасон, доставит вам желаемую грамоту. Не благодарите, прошу вас. Не только для вашей, но и для моей чести необходимо, чтобы император, прибыв к нам, нашёл вас французом. А это выче линии, прибавил он потом, обращаясь к художнику, который стоял неподалёку от него. Вы, наверное, и сегодня не с пустыми руками? Точно так, государь. Так покажите, мой друг, что вы принесли, или нет? Подождите минуту. Я прежде скажу несколько слов месье Демосону. Я хочу предупредить вас и со своей стороны тоже доставить вам удовольствие. Месье Демосон, сказал он потом, обернувшись в ту сторону, где стоял секретарь. Вместе с грамотой для синьора Строцци, изготовьте другую для нашего друга Бенвенуто Челини. Только не взыскивайте с него пошлин за неё. Для художника 500 золотых не такая безделица, как для вельможи. Искренне благодарю вас, государь, за ваше внимание ко мне, но осмелюсь спросить, всепокорно прося прощения моему незнанию, к чему мне грамота, о которой изволили вы говорить? Как к чему, сказал с важностью Демасон, между тем как Франциск I смеялся от души. Да ведь жалование этой грамотой есть величайшая милость его величества иностранцу, получив её вы сделаетесь французом. А когда вы сделаетесь французом, продолжал король весело, я приобрету право жаловать вас тем, чем теперь не могу жаловать. Для начала я признаю вас официально владельцем большого Неля. Емисир да Масон сегодня же доставит нужный для этого документ. Теперь вы понимаете, Бенвенуто, к чему может послужить вам грамота на подданство. Ода, государь, и от глубины души благодарю вас за вашу новую милость. Она тем важнее для меня, что обнадёживает меня в получении другой великой милости, о которой быть может, осмелюсь я со временем просить ваше величество, и которая, так сказать, находится с ней в связи. Ты, конечно, помнишь Бенвенута, что я обещал тебе. Принеси моего Юпитера и требуй. Помню, государь, и уверен, что вы изволите сдержать ваше обещание. Очень рад. А теперь прошу, скажите нам, что у вас там в руках? Небольшая серебряная ваза, государь. Покажите же её скорее, Бенвенута. Челини подал Франциску I вазу. Король долго рассматривал это прелестное произведение, молчи внимательно. Потом вдруг вскричал, не обращаясь собственно ни к кому. Какая непростительная ошибка, какой дурной выбор! Как, государь вскричал в свою очередь, члиний изумлённой печалиный. Вы недовольны? Конечно, сударь недоволен. Как можно было выбрать серебро для такой прелестной вещи, для такого чудного произведения? Из золота, мессерчелини, из золота следовало вам сделать эту вазу. Жаль мне вас, но вы должны повторить вашу работу. "Государь", отвечал художник Уныло. "Мне всё кажется, что ценность материала может погубить сокровища моей мысли. Чтобы приобрести прочную славу, надобно стараться делать свои работы из самого простого материала". а имена художников, которые употребляют только золото и серебро, забываются очень скоро. люди по большей части видят в их работе один лишь драгоценный металл, и под влиянием вечных нужд своих уничтожают их лучшие произведения. кто, например, поручится мне, что та самая серебряная чаша, за которую вы, государь, сочтёте возможным заплатить мне 10.000 золотых, не пойдёт когда-нибудь в лом за тысячную часть этой суммы? Возможно ли это, Бинвинута? В жизни всё возможно, государь. В жизни случаются иногда вещи невероятные. Что бы ни случилось в жизни, Бинвинута, а я всё-таки прошу вас сделать мне точно такую же вазу из золота. И вы сегодня же получите для неё от моего казначея 1000 золотых. А если будет мало, получите ещё. Вы слышите, граф Дорбек, сегодня же, потому что я хочу, чтобы Бинвинута принялся за работу немедленно. Прощайте, Бенвинута, не забудьте и моего и Питера. Прощайте, господа, готовьтесь к приёму императора. Сказав это, Франциск вышел. Пока он спускался с лестницы, чтобы сесть на коня и верхом сопровождать королеву, которая уже сидела в карете, Бенвинута подошёл к графу Дорбеку и сказал ему: Потрудитесь приготовить золото, о котором говорил король. Я схожу теперь домой за мешком и через полчаса буду у вас. Граф молча поклонился в знак согласия и, чиллини нигде не увидев своего Асканио, удалился один. В эту минуту Виконде Марман шипнул пру, который держал за руку Коломбу. Вот чудесный случай, месьер де Струвиль. Я сейчас же дам оним знать мои стражи, а вы попросите Дорбека, чтобы он задержал Бенвенуто как можно долее. И он поспешно вышел из зала, а деструвиль подошёл к графу Дорбеку и что-то сказал ему тоже шёпотом, а потом прибавил громко: "Прощайте, граф, я еду с Коломбой домой". "Прощайте, любезный друг, вечером уведам тебя о последствиях". Они расстались и проводы отправился с дочерью в Малый Нель. Но они ехали так тихо, что Асканио, который и прежде ни на минуту не терял их из виду, мог издали следовать за ними до самого Неля. Они же его вовсе не заметили. Между тем король садился уже на лошадь. То был его любимый конь, подарок Генриха VIII. "Ну", сказал он. "Нам приятель предстоит сегодня длинный путь. Миленькая хорошенькая лошадка, на которую легко садиться, с которой легко слезать. Вот", прибавил он потом. "И два стиха для четверостишья. Нужны ещё два. Присочините-ка их, Моро." Или хоть вы, месьер Мелен де Санжеле, Маро подумал с минуту и хотел было сказать что-то, но Санжеле опередил его. Он окончил стихотворение вот как: Ты положим небу цифал, но носишь на себе того, кто лучше Александра. Это всюду послышались похвалы, а король отблагодарил поэта, которому на этот раз улыбнулась удача, ласковым кивком. Что же касается Маро, он возвратился домой ещё сердите обыкновенного. Понять не могу, что случилось со всеми, ворчал он про себя. Но все они были сегодня ужасно глупы.